Глава тридцать «Олег, давай объедем справа». Как сквозь вату в ушах послышался незнакомый женский голос. «Господи, и тут затор. Ой, что же делать-то? Нужно было скорую вызвать». «Не паникуй, Ир. Это всего лишь обморок. И поверь, машина скорой помощи не долетит сюда по небу, минуя пробку. Сейчас проедем перекресток и будем у больницы». Вера открыла глаза и прищурилась от луча солнца, светящего через лобовое стекло. На зеркале из стороны в сторону раскачивался брелок, на котором был изображен герб России. На пассажирском сиденье сидела незнакомая девушка с короткими пепельными волосами и внимательно смотрела по сторонам. «Олег, пропускает, пропускает!» — выкрикнула девушка, и машина резко свернула в соседний ряд. Вера, держась за голову и щурясь то ли от света, то ли от боли, приподнялась. «Простите, а кто вы?» Ничего не понимая, спросила она, и тут же в зеркале отразились тёмно-карие глаза мужчины, а затем он обернулся. «Слава богу, вы пришли в себя», — улыбнулся мужчина. «Вы потеряли сознание у здания суда», — сообщила красивая девушка, которая была невероятно похожа с водителем. У обоих миндалевидный разрез глаз, смуглая кожа и ямочки на щеках, когда улыбается. И девушке, и мужчине на вид не больше 35. «Минут через пять подъедем к больнице. все будет хорошо», — пообещала девушка. «В больницу? Нет, нет, мне не надо в больницу», — замотала головой Вера. «Я уже в порядке. Где мы едем?» — спросила Вера и услышала мелодию своего мобильника. Звонила Даша. «Вер, ну я же тебя просила не ходить без меня» запыхавшись, крикнула в трубку подруга. «Ты уже в кабинете, что ли?» «Даш, я...» перекресток Ленинского проспекта и Почтовый», подсказала девушка. Вера повторила адрес даша «И какого чёрта тебя туда занесло?» возмутилась Даша. «Я только что еле-еле вырвалась из этой пробки». «Так...» Вера растерянно посмотрела сначала в одно окно, затем в другое. «Давай встретимся у драмтеатра». «Ну, жди теперь. Минут через тридцать только буду». Вздохнула в трубку Даша и скинула вызов. «Вы меня на ближайшей остановке высадите, пожалуйста. Дальше я сама». Попросила Вера и тут же прижала пальцы к вискам. может все всё-таки покажетесь врачу?» — спросила девушка. Вера помотала головой и ответила на еще один звонок, на этот раз от мамы. «Верочка, Вера!» Что у тебя произошло? Где ты? Где Дениска? кричала в трубку Ольга Николаевна. Ты уже в курсе? Вера закусила губу и едва не расплакалась. Мам, ты никому не верь. Ладно, Все, что про меня говорят, ложь. Это Лев постарался. шмыгнула носом Вера. Да что ты, милая моя, конечно, я не верю всем этим слухам. Ну, Салтыков, что ж творит он неледь. Как же он мог так поступить с тобой, доченька? Расплакалась Ольга Николаевна. «Знала бы ты, что про тебя говорят тут. Ой, ой, Верочка!» «Мамуль, ты только не переживай. Побереги сердце, слышишь? Я заберу у него Дениса. Честное слово, заберу. Все будет хорошо. Вот увидишь», — уверяла Вера, пытаясь успокоить мать, зная, что у той слабое сердце. Пока Вера утешала Ольгу Николаевну, не заметила, как машина проехала нужную ей остановку и уже свернула на улицу, ведущую к драмтеатру. «Вас Вера зовут?» — спросила девушка, когда Вера убрала от уха телефон. Вера напряглась и положила руку на дверную ручку. «Откуда вы знаете моё имя?» «Услышала, как к вам обращались по телефону», — пояснила девушка. «Меня, кстати, Ира зовут, а это Олег, мой брат». Мужчина остановил машину на светофоре, обернулся к Вере и протянул ей руку. «Приятно познакомиться, Вера». Улыбнулся он, внимательно всматриваясь в ее лицо. Его темно-карие глаза изучили ее волосы, глаза, губы, подбородок. Затем мужчина невольно сжал крепче ее ладонь, а потом, словно опомнившись, кашлянул, отпустил руку и сдвинул брови к переносице, стал очень серьезным. Вера, скажите, мы можем вам чем-то помочь? Вера прерывисто выдохнула и прислонила голову к окну. «Вряд ли», — вяло улыбнулась она и от усталости закрыла тяжелые веки. Минут через пять машина остановилась на стоянке у драмтеатра. Вера взглянула на окно и увидела подъезжающий серый Volkswagen подруги. «Спасибо вам за то, что не бросили на холоде. Было приятно познакомиться», — улыбнулась Вера и вышла из машины. Даша, увидев ее, пошагала навстречу на в брови. Ты с кем это? Подруга кивнула на черный джип. Просто добрые люди подбросили. Вера тепло обняла Дашу. Даш, давай сейчас поедем на квартиру Ветрова и заберем оттуда вещи, а затем доедем до поселка. Мне нужно маму успокоить. Бедненькая моя девочка. Даша печально посмотрела на бледное измученное лицо Веры, заботливо пригладила ее волосы. «Сама еле на ногах держишься? Ты хоть что-нибудь ела? И спала вообще?» «Да какое там?» — вздохнула Вера, и, взяв под руку Дашу, они двинулись к машине. «Вера, постойте!» — раздался за спиной голос Иры, а через пару секунд девушка догнала и, запыхавшись, затараторила. «Вы не отказывайтесь от его помощи!» — Ира взяла Веру за руку. По разговору мы поняли, что у вас тряслось что-то очень серьезное, а Олег, он. он не последний человек в этом городе, понимаете? Может, слышали о нем. Его фамилия казанцев. Олег казанцев. Ира по очереди смотрела на Дашу с Верой. Этот! Дашка защелкала пальцами. Как там его? Народный депутат, что ли? Неуверенно спросила она. Да, воскликнула с улыбкой Ира. Вер. «Так это ж он в прошлом году добился, чтобы к поселку дорогу заасфальтировали, помнишь?» «Что-то припоминаю», — пожала плечами Вера и от всей души зевнула. «Нормально», — фыркнула Даша. «Да за него всем посёлком молились». Даша обратилась к Эри. «Понимаете, у нас дороги там вообще не было, яма на яме. Сколько лет жители бились с властями, чтобы хотя бы ямы убрали. А тут до Казанцева дошел слух о нашей проблеме, так он быстренько всех на уши поднял». Кивала Даша. А еще, молодец, не дал снести старый кинотеатр в центре города. Это ж наша главная достопримечательность. Вера почувствовала, как ее ноги становятся ватными, ее жутко клонила в сон. Пока девушки обсуждали добрые дела народного депутата, Вера положила голову на Дашу на плечо и прикрыла глаза. Ей бы отдохнуть, глядя на Веру, тихонько обронила Ира. Она больше суток без сна. — вздохнула Даша и добавила. — И без еды. — Давайте-ка поступим так. Сейчас поедем к Олегу в офис? Нет, лучше домой. Вера там хоть отдохнет как следует, а вы пока расскажете, кто ее довел до такого состояния. Езжайте за нами, — сказала напоследок Ира и побежала к джипу. — Даш, мне к маме надо, — снова земнула Вера, еле-еле плетясь к Дашкиной машине. — И за вещами тоже. Все это подождет. Садясь за руль, сказала Даша. Кажется, мы нашли спасательный круг.